гент. Но это была разношерстная масса, где каждый слушает своего господина, где каждый одет и обучен по-разному. Теперь все было иначе. Вся земля королевства принадлежит рохану, и налоги с нее собирает только он, и исключительно он. Простых феодалов больше на ней не существует. Людям запрещено собирать личные армии. А значит, на всей земле оставалась только одна армия. Единая, обученная как один организм и экипирована по самым современным стандартам и единому образцу. Для крестьян было привычно и нормально пахать землю годами, сменяя поколение за поколением, и большинство из них это более чем устраивало, даже если такую жизнь нельзя было назвать хорошей. Все потому, что они видели, что их господин не только могущественный маг, а значит занимает свое место по праву сильного. Но и время от времени может пропадать на несколько лет, вернувшись назад без руки, уха или его вернут домой его подданные вперед ногами. За относительно сытную жизнь господин расплачивался войной и службой. Такой уклад был для всех естественным. Никто из прибывших мальчишек при прошлом правителе даже мечтать не смел о том, чтобы стать частью воинского сословия, ведь у них не было магии, не было удачи родиться в приличной семье максимум в ополченца могли согнать, но ополченец не воин это была каторжная и очень незавидная участь. Но теперь эта истина тоже теряла смысл, ведь воином Рохана мог стать каждый. "Но это трудно", говорил Рохерим. "Чудовищно непосильно трудно. Стать воином значит быть лучшим из всех. На одно место может быть конкурс из тысячи вот таких, как вы". И занять это место можно только опередив всех. Он смотрел на детишек, которые аж подпрыгивали на носочках от возбуждения. Они не станут его товарищами. Скорее всего, ни один из них после школы не сможет сюда поступить. Но это было не точно. Кто-то из них все же мог оказаться достаточно умелым и настойчивым, достаточно способным. Эта армия должна была пройти через реки, леса и пустыни пронестись по земле и по воздуху. Герцог создавал войско не для защиты земель. Он создавал армию, которую будут бояться и уважать все страны, все существа. Каждое создание этого мира однажды услышит гул её поступь. Пошли за мной, ухмыльнулся он. Я покажу вам, что значит стать частью самой могущественной армии на континенте. 34. Так, пацаны, если еще раз подохнем, то нам мороженого не дадут. Да мы даже не знаем, что это. Это вообще неважно. Широкий грузовой лифт опустил пятерку школьников в большой подземный ангар. Высота потолков тут была метров двадцать. Все пространство тут было освещено к огнем. А центр этого ангара больше походил на полуразрушенный каменный город. Кто-то огромные деньги потратил, чтобы воссоздать в этом месте такое тренировочное место. Все как один одетые в красную одежду, пять несовершеннолетних пацанов вышли из лифта, оказавшись в этом подземном зале, и тут же ушли в сторону, спрятавшись за стеной полуразрушенного строения. Синие черти, дайте нам хоть раз выиграть, заревел один из них. Да заткнись, командир пятерки хлопнул своего друга по красному шлему жал посильнее тренировочное оружие и бросился дальше, поднырнув под упавший фонарный столб. Эта штука в его руках, она была очень похожа на то оружие, которое держали в руках рохеримы. Едва он увидел его, едва коснулся, так сразу же просто влюбился. Все мальчики испытывали трепет перед могучим оружием, а эта вещь была именно этим. Едва прибыв в тренировочный лагерь, им устроили инструктаж. Больше часа рассказывали о вот таком магическом вооружении. Проводили в тир, где каждый из них мог попробовать пострелять. Из учебного оружия, разумеется, не боевого. Но оно тоже было очень крутым. Подняв ствол, пацан глянул в квадратный прицел и видел там красное перекрестие. Он знал, стоит любому врагу попасть в эту метку, достаточно будет просто нажать на спусковой крючок, и парализующий снаряд тут же отправит того на тот свет. Вот только стоило ему прицелиться, как он заметил аж три таких же прицелов, которые высматривали именно его. "Ах вы!" только и бросил он, отскакивая назад, почти падая на задницу, пропуская над собой три синие линии. Еще одна такая прошла далеко за ним, откуда-то сверху, как будто ее стрелок успел на крышу залезть. И вот эта синяя линия угодила аккурат в голову одному из бегущим за ним товарищей. Глухо чпокнуло красный шлем, и его хозяин, медленно вытянувшись как спичка, шарахнулся головой вниз прямо в кучу мусора. Кто-то взвизнул. — Староста сдох. Он уже третий раз сдохнет. Почему он вообще наш староста? Потому что он умный. Я тоже умный, но первый не дохну. Так ты и не староста. Так, стоп, рявкнул, пригнувшись к земле командир. Как вы вообще пришли к этому? Он пытался слегка голову высунуть, а затем резко спрятался обратно. Даже не пытаясь там что-то рассмотреть. Скрылся за камнем. И да, в том месте аж три парализующих снаряда пролетело. Да они нас со всех сторон кроют. Конечно, тут ведь всего две стороны. Ты что, там самый умный? рявкнул пацан. Уходим назад, Обойдем справа. Пацаны, нас справа обходят. Тут же заревел кто-то с другой стороны поля боя. А вы не подслушивайте, там пидоры. Если для нас это справа, то для них слева, поправил один из красных. Пацаны, я ошибся, они слева. Да блять. Неплохо, парни, ухмылялся наблюдающий за всеми Рохирем. Он искренне веселился, наблюдая, как группа мальчишек бегает по подземному полигону и стреляет друг в друга. Несколько камер на потолке передавали все в хорошем изображении. Он видел и слышал все, что там происходит. У них был всего один день, чтобы прочувствовать все на собственной шкуре. За столь короткое время невозможно ничему научить, невозможно рассказать им так, чтобы они запомнили, что же это такое быть воином. Но можно оставить определенное впечатление. Оружие в руках делает из любого парня настоящего боевого мага. Но такое оружие же дают в руки и твоему противнику, а значит шансы становятся равны. Легко сражаться с тем, кого ты превосходишь во всем. но тренировочные бои всегда сложнее реальных. Тяжело в учении, легко в бою, как говорится. Ну еще, разумеется, для многих из них такие вот пострелушки это просто неимоверно весело. Постреляв по мишеням, они слегка привыкли к оружию. А теперь уже через несколько раундов стало заметно, кто в будущем попытается связать свою жизнь с оружием, а кто для этого не подходит. Было заметно со стороны, было заметно и самим мальчишкам, которые ругались сейчас на поле или валялись дохлыми. Пацаны! Он один остался. Противный голос с северо-востока прозвучал над полем, а командир красных нахмурился, смотря на своего друга. Их ведь двое было. Кажется, тот стрекач подумал, что последний выстрел нашел свою цель. он ошибся. Ухмыляющийся пацан шикнул, кивнул головой оставшемуся в живых товарищу, а затем спрятался внутри полуразрушенного дома, тихонько, карабкаясь как можно выше. Понял, ухмыльнулся тот. Блин, пацаны, не бейте! И тут же начал ныть, да во всю глотку развернулся и побежал в сторону лифта, откуда они спустились сюда. Крыса к лифту бежит, заревел стукач. За ним! Загоняй подлу! Гогот всей команды тут же поднялся над полем. Оставшиеся в живых просто вылезли из укрытий, погнавшись след за улепетывающим одноклассником, соревнуясь друг с другом, кто же быстрее его прикончит. Даже забыв как дышать, командир Красных считал шаги, которые проносятся рядом с ним. За все это время они только одного синего подстрелили. А сейчас он слышал, как четыре пары ног пронеслись недалеко от него. Поднявшись из за укрытия, он посмотрел в сторону шахты лифта, где прятался его друг. уставившись на четыре спины недругов вообще забывших об осторожности, он оскалился, наводя на них перекрестие. Ради моего мороженого Сдохните, суки!» Наблюдая за этой игрой разума в стоящей в командирской комнате Рохерем тоже изрядно повеселился. Поднимайтесь наверх, с команды Волон по громкой связи, нажимая на кнопку, а затем все убитые школьники резко ощутили возможность ходить. Заклинание паралича, как и тренировочное оружие, работало только в этой комнате и дистанционно настраивалось под нужды участников. Последним не было больно, хотя иногда это и выглядело страшно. Да и от падения на камни можно было слегка побиться, но тренировочный шлем закрывал глаза и подбородок, а защитный костюм предотвращал множество травм. Разве что кто-то в нем с крыши свалится, но даже так в крепости есть штатный медик. Не страшно. Проклятье, я язык прикусил. Члены красной и синей команды снова поднялись наверх. Лифт с каждой стороны поля вел их в свою раздевалку, а оттуда они попадали в большой коридор. Староста, ты живой? Не говорите со мной. Мне стыдно. Все рассмеялись. Была бы у меня силовая броня, я бы вас всех развалил. Ой, да ладно, в силовой броне все крутые. Впечатлению мальчишек было столько, сколько они за несколько лет в деревне получить не могли. Это было несколько раундов настоящей войны в условиях города. Возможность почувствовать себя боевым магом действительно была потрясающей, и, разумеется, каждый из них думал, как же тогда чувствует себя настоящий воин. Рохерим в силовой броне с настоящим оружием. И какое же, наверное, отчаяние испытывают враги, которые выстроились против него, не имея хоть чего-то похожего. Думаете, в силовой броне вам не будет страшно? раздался голос из командирской комнаты. Откатные железные двери пропустили их, и дети увидели перед собой того, кем с новой силой начали восхищаться. Он стоял рядом с большим анапультом, откуда можно было наблюдать за всей подземной ареной. А разве в ней нам что-то может угрожать? самодовольно улыбнулся капитан Красных. Даже если на вас лучшее в мире снаряжение, люди всегда остаются людьми, улыбнулся Рохерем. Смотрите сюда. Он бегло пробежался пальцами по монопульту, и изображение на нем сменилось. Там больше не показывалось пустой тренировочный полигон, а какая-то угловатая труба, скорее длинный подземный туннель слегка ромбовидной формы. Он был очень широким, высота потолков тоже была метров пять. Но он был очень длинным и темным, даже смотреть на него было некомфортно. Мало кто мог сказать, что оказавшись внутри столь странного места, ему будет не страшно. Секунда прошла, и на экране появился высокий человек в силовой броне. Третий сектор, противников нет, раздался через динамик голос взрослого человека. Что происходит? спросил кто-то из мальчиков. Одна из тренировок настоящего воина сказал ухмыльнувшийся Рохерием. Человек на экране медленно шел вперед, держа наготове свое оружие. Длинный туннель казался просто прямым, но на самом деле это был почти что подземный лабиринт. Детишки так плохо все видели, что с трудом смогли поворот рассмотреть. Все комнаты были одинаковы, все туннели похожи. Где бы вы ни были, прежде всего вы должны будете составить карту. Он пояснял мальчишкам, что именно происходит. Даже если вам кажется, что вы заблудились, ваш доспех и визор на шлеме подскажет правильный путь. Рохерем на экране резко вскинул оружие, а мальчики увидели, что у стены появились изображения взрослых людей с копьями и щитами. Это были очень реальные, объемные изображения, почти неотличимые от живых. Два рыцаря возникло в туннеле, и тут же два выстрела пронеслись через их туловище. Ва! Затянули мальчишки, а затем на экране резко вдруг стало светло. Из того места, где появились изображения людей, вырвалась в сторону Рохерима волна настоящего пламени. Цунами огня понеслось в его сторону, заслоняя собой весь коридор. Даже через экран монопульта стало трудно дышать. И несколько парней от неожиданности назад шарахнулись. Рохерим тоже от неожиданности закрыл глаза левой рукой и опустил ствол оружия испугался. пояснил эти действия стоящие рядом с мальчиками инструктора. Если бы там появился противник, то это минус балл на зачете. Опустить оружие в такой ситуации слишком большой косяк. Да там же огонь был, возразил командир красных. Вот именно, ухмыльнулся тот. На войне всегда так. Рохири сражаются с самыми непредсказуемыми, самыми страшными врагами. С магами, с подчиненными чужеземных богов, никто никогда не может быть уверенным, каков наш противник. И ты должен быть готов ко всему. Нельзя отводить взгляд и закрывать глаза ни при каких условиях, громко проговорил он. Первое, чему учится рохерием, это доверять своему доспеху. Как он и говорил раньше, даже в такой броне люди остаются людьми. Но эта тренировка для того и нужна, чтобы в бою вот таких косяков не было. Силовая броня может уберечь от чего угодно, но какой в ней толк, если в нужный момент ее пилот испугается или начнет сомневаться. Мальчишки с замиранием сердца смотрели, как из волны пламени вышел невредимый доспех и двинулся дальше по коридору. Он в самом деле не пострадал. Несколько мишеней снова возникли в разных концах коридора. Но из-за заминки одна из них была поражена недостаточно быстро. Теперь после объяснения инструктора парням стало ясно, насколько это было психологически сложно. Вы должны вот что запомнить, ребята, говорил инструктор, тихонько улыбаясь и наблюдая за их ошарашенными физиономиями. То, что мы делаем, это не игра. Ирохирем это не просто наряженный в крутую броню солдат. Это воин, воин, который в любой момент не дрогнет который будет идти вперед и сделает то, что от него требуется. Мы лезвие меча нашего господина, наконечник копья, который только он способен направить. Что случится с герцогством, с простыми людьми, с господином, если тот, кто должен разить врага, дрогнет? Мальчишки видели, как длинный подземный тоннель впереди оборвался. Перед облаченным в доспех человеком предстала высокая стена. А под ней глубокий большой колодец. Даже самые смелые мальчишки поежились, представив, как они стоят в темном пустом тоннеле, глубоко под землей, а перед ними из всех путей только это. Отвесные стены колодца были черными и гладкими. Они уходили глубоко вниз, метров на тридцать. И что еще хуже, внизу точно была вода. Ее было видно, но буквально едва-едва. Это была просто глубокая бездна. И все инстинкты кричали, что прыгнешь туда. Покойник даже зубами за эти стены уцепиться не выйдет. Это была просто глубокая затопленная могила. И что делать? спросил командир красных. Даже представив себя на месте этого воина, он не мог понять, как ему поступить. Не сомневаться, улыбнулся инструктор. И словно услышав его слова, рохерем на экране просто прыгнул вперед. Сошел с обрыва и нырнул в этот глубокий черный, ужасный колодец, Пронесся вниз и ударился о воду, Пошел на дно. В стальном, тяжёлом как камень доспехе он буквально тонул в колодце, из которого даже раздетому человеку не выбраться. На это никаких сил никогда никому не хватит. Но в этом и был смысл, потому что обычный человек не выживет там, где легко выживет и сможет пройти рохирем. Стальной доспех опустился на дно, и детишки увидели, как перед ним открылся проход дальше. Он снова не пострадал. Он мог стоять там и был совершенно в порядке. В этой глубокой черной бездне лежало продолжение туннеля. Подводный коридор, через который можно было пройти только нася доспехи, находился именно здесь. Не сомневаться, повторил инструктор. Не сомневаться в себе и в своем доспехе доверять ему так же как своему оружию доверять себе потому что ты оружие своего лорда это было последнее на сегодня то что эти дети должны были унести с собой понимание что же это такое воин что же на самом деле тогда порохерем и поразмыслить над тем готовы ли они стать таким хватит ли у Глава них смелости 35 Брат, ты занят? Лёгкий стук в дверь моего кабинета потревожил меня и выбил из раздумий, а затем внутрь комнаты пролезла голова старшей сестрёнки, не удосужившись дождаться ответа. У меня за столом было много различных бумаг, целый ряд карандашей, начерченных эскизов. Ты рисованием занялся? глупо спросила Аря. Пытаясь проектировать военный корабль, выдохнул я, откидываясь назад и закрывая глаза правой рукой. И, разумеется, я знал, что это огромная и трудная работа, но чтобы прям так, если бы у меня не было изначальных игровых моделей, я бы, наверное, даже просто эскиз рабочего судна составить не смог. Прямо так с ходу придумать и учесть все в такой огромной и сложной машине вообще невозможно. А разве ты не должен готовиться к коронации? Выдалось вот немного времени, усмехнулся я. Застройка порта начнется на следующий год. Наш сосед и противник Дарак очень огромная и обширная страна. На нашей технике воевать с ним почти невозможно, и чтобы облегчить собственное существование, нам нужен могучий флот. К моменту, когда грянет война, мы должны как минимум иметь плавучую крепость, способную на долгий и автономный поход. Плавучее сооружение, имеющее огромное количество противоречивых задач, и оно должно каждую из них выполнять лучшим образом. Моя же задача «Скомпоновать все это технически. Голова пухнет. Тут я тебе точно не помощник, братец, улыбалась Ария. Я хоть и неплохо рисую, но мой кораблик твоих солдат только на дно отвезет». Да такое я запросто сделаю. А это что такое? Недалеко от бумаг и прочего важного мусора стояли стеклянные с водой, открытые, закрытые, заваленные камнями. Крайне важный эксперимент поделился я. Раз уж мы точно знаем, что магия есть в воздухе и в земле, то должна быть и в воде. Верно? Вот я и хочу узнать, есть ли она там. А если есть, то в каком количестве? Восстанавливается ли она? А если восстанавливается, то как быстро? Расход маны в аккумуляторах корабля это самое важное, что необходимо правильно рассчитать. Эти эксперименты должны показать мне предел тех компромиссов, которые придется закладывать в итоговую архитектуру. Любая изначальная модель корабля не годится к употреблению в игровом стиле. Начинаешь хоть что-то переделывать и приходится двигать все остальное. Даже просто технический рисунок составить в крайне простая задача. Где разместить людей? Как они будут жить? А они должны хорошо жить. Они ведь очень может быть будут ездить в тропиках. Не задохнуться ли все от жары? Не подохнут ли от дизентерии? А может, на севере будут ходить? Точно все живы останутся. Может быть, долго будут ходить, а может быть очень долго. Где будут снимать и надевать силовую броню? Как будут по палубам передвигаться? Стандартные двери им вообще не подходят. Как будут атаковать? Как десантироваться? Как пополнять воду и провизию? Лучше ли брать воду с собой или опреснять с помощью маны? Есть ли шанс, что флот посреди океана застрянет? Как сделать так, чтобы такого шанса вообще не было? Кажется, я снова так сильно задумался, что Ария подошла сзади и принялась мне виски массировать. Отвлекись немного, прошептала она. Кстати, я снова глаза открыл. Что-то случилось? Ты чего пришла-то? Твоя подруга приехала, хохотнула она. У меня есть подруга? Серебряная Луна бы очень расстроилась, если бы это услышала. О, они уже здесь, да? встрепенулся я. Отлично! Я уже волноваться стал, что их не увижу. Гостившие у меня в том году варвары снова в гости приехали. Острый коготь, смотри! Герцог снова что-то ужасное создал. Ага. С северной стороны от росейки двигалась вереница пустых повозок. Роскошная сереброволосая девушка ехала во главе каравана, во все глаза рассматривая виднеющуюся вдалеке странную красную линию, которая тянулась не так далеко от воды и заходила в герцогство. А затем, когда по этой линии пролетел полный людей транспорт, и она, и ее спутники просто дар речи утратили. Я думал, что даже если война с принцами не затянется надолго, взять под контроль королевство будет достаточно сложно даже ему. Вздохнул острый коготь. Кажется, даже попытки понять Герца Горохона выставляют нас всех дураками. Год назад они уходили с этой земли с едой, а Тритам вступал в страшную междоусобную войну. Всего год прошел, и они уже видели это. С Роханом точно все было в порядке, и он сто процентов стал только могущественнее, чем был год назад. Я только боюсь, что ему не до нас сейчас. Вздыхала серебряная луна. Приближаясь к пограничной крепости, она видела много людей на том берегу. Странный транспорт теперь носился по этим землям с немыслимой скоростью. Герцкства точно стало центром новой страны, которую Рохан выстроил. Вот только она понимала, насколько должно быть нагружена экономика королевства, чтобы все эти преобразования вытащить. В пустошах говорили, что если солнце начнет всего на полчаса дольше греть, чем обычно, Это точно приведет к чьей-нибудь смерти. А тут такие страшные изменения происходили. Она хотела считать себя другом Рохана, хотела верить, что тот договор, который они подписали в тот раз, все еще имел силу. Однако, чтобы добиться такого великого результата, просто усилий мало. Там точно нужны были жертвы. Не решит ли Рохан пожертвовать теми ради блага своих людей? Приближаться к герцогству было волнительно, даже страшно. Здравствуйте. Они приблизились к крепости очень близко, и из ворот тут же вышло много людей: представители управления, члены Министерства иностранных дел, несколько человек охраны. Серебряная Луна напряглась, чувствуя волнение и опаску. Мы думали, что вы уже не приедете, встретила караван представительница из министерства. Зерно на складах уже больше месяца ждет, когда вы за ним приедете. Ах, Улыбнулась Серебряная Луна. Все волнение тут же ушло. Ее руки расслабились да так, что она чуть не уронила вожжи. Сердце перестало напряженно скакать. Этому мужчине, человеку у них кровей, все таки можно верить. Мы не думали, что его превосходительство так быстро решит все проблемы, сказала Серебряная Луна. Кажется, как будто не год прошел, а все десять». Нам всем еще много работы предстоит сделать. Ответила ей представительница из министерства. Однако мы не можем забыть о друзьях, которые прибудут издалека. Герцог очень ждал вас. Что за чудные новости? Улыбнулась Серебряная Луна. Я тоже условия договора нарушать не намеренна, сказала она, обернувшись назад и посмотрев на своих людей. В этот раз мы сами за все заплатим. Год назад они просто приехали сюда, чтобы просить милостыню. Зерно, полученное от королевства, было просто небольшой помощью, чтобы племена Пустоши не умерли с голоду. Однако с приходом Рохана к власти, система их взаимоотношений менялась. Теперь у народа Нирутан было чем за еду платить. Серебряная Луна собрала вокруг себя всех, кто не был испуган внешним миром, и привезла их с собой. Зарегистрировавшись в герцогстве, они получат возможность продать свою магию и получить деньги. Более того, особенность нерутанцев делала их крайне важным для экономики королевства, и чем быстрее они в нее встроятся, тем больше выгоды получат оба народа. Это была потрясающая сделка. Больше сотни торговцев из пустоши прибыли с караваном и сейчас просто в шоке сидели из-за попыток осмыслить богатство людей. Пограничная крепость уже вела их всех в ужас и трепет, а это они еще город не видели. «Тогда мы начнем процедуру их оформления, улыбалась представительница министерства. А, эм... осторожно сказала Серебряная Луна, украдкой улыбаясь, словно взволнованная девочка. Скажите, а я могу проехать на этом вот? Девушка осторожно в сторону магического поезда посмотрела. Погрузка зерна и регистрация несколько дней займет в лучшем случае. Она все равно хотела в город заехать и встретиться с герцогом. Но все мысли сейчас занял этот новый транспорт. Ей просто ужасно хотелось поближе посмотреть, а потом и проехаться на этом вот, что бы это такое ни было. Разумеется, почти рассмеялась встретившая их работница. Я все устрою. Подождите немного. Ура! Глава тридцать В Серебряная луна просто лицом к стеклу прикипела. Летящий над герцогством магический поезд шел высоко над землей. Из него можно было рассмотреть огромные расстояния подконтрольные герцогу. Огромные и невероятные. Но если на подходе к городу это еще можно было уместить в голову, то вот сам город Зарево да с такой высоты просто поражал всех приезжих. Ближе к городу монорельс поднимался чуть выше обычного. Он был проложен на высоте от 7, а местами до 10 метров. И ротанцы уже видели город, но только вблизи, не с такого ракурса. И теперь он снова открывался перед ними новой стороной и причудливой краской. Ровные улочки, деревья, яркие фонарные столбы. Все это гармонично сплеталось, образуя единое и очень богатое полотно. Отсюда это было особенно заметно. Уже на подходе можно было рассмотреть прекрасные и благоустроенные острова. Земной и небесный остров были обрамлены каменной набережной и казались дрейфующими по реке роскошными городами внутри самого города. Имперский остров был как жемчужина. Небывалой красоты дворец и большая площадь для жителей пустоши казались невозможными. "Там все еще что-то строят", говорил Острый коготь. "В городе ведь было не три острова, а четыре". Все это время морской остров, тот, который лицом выходил к морской бухте, все еще был не застроен. В том году там была неухоженная земля, а сейчас, кажется, велась обширная стройка. Интересно, что же там будет, вздохнула серебряная луна. Глядя отсюда, с воздуха, этот остров казался очень важным местом. Девушка была уверена, что Рохан воздвигнет там что-то невероятное. Не зря же он откладывал это так долго. Вот только гадать тоже это не было никакого смысла. Она все равно бы не угадала. Слишком уж непостижим был разум герцога, слишком невероятен. Даже не догадываясь, серебряная луна уже переняла на себя манеру поведения местных жителей. Они тоже с нетерпением ждали, что же там появится на том острове. Они тоже с нетерпением ждали нового чуда. Граждане-пассажиры Магический поезд прибывает на центральный вокзал города Зарево. Снижаясь ниже и ниже, магический поезд заехал на вокзал в городе Зарево, и все гости вышли на улицу, во второй раз оказавшись шокированы тем, что видели здесь. "Здравствуйте!" вырвал их из простации девичий голос. "Ах, снова словно проснулась серебряная луна. Здравствуйте, ваше высочество, Ария." Сама принцесса королевства Тритан, а по совместительству глава Министерства иностранных дел, прибыла на вокзал, чтобы встретить их лично. От такой чести все нерутанцы тут же гусиной кожей покрылись. Ваши комнаты во дворце уже подготовлены, улыбалась та, поглядывая, как распушился хвост некоторых прибывших. Да, кивнула серебряная луна, осознавая, что после долгой дороги им бы и в самом деле неплохо было помыться и отдохнуть, прежде чем встретиться с Роханом. А она уже сейчас хотела ехать к нему. Стыд-то какой. Спасибо, сказала она с огромным трудом сохраняя достоинство. Тогда мы будем полагаться на вас. Вы посмотрите на них, ухмылялся я, засев за экраном магического пульта. Новые иностранцы, появившиеся в системе, были очень разными. Узнать у них членов одного племени вообще невозможно, если судить только по внешним признакам. А вот по поведению в городе вообще легко. Эти чудики получили личные деньги и тут же пошли скупать вообще все, что у нас там не приколочено. В качестве платы за зерно я с них не так много взял, считая за бесценок выделил. Но зато в следующий раз ко мне не сотня А полтысячи таких халщаных торговцев приедет. У нас здесь только вещей, которые они никогда не видели, но которые им очень нужны, что в будущем наши народы точно будут очень тесно сотрудничать. "Входите", негромко сказал я, услышав стук в дверь. Я думал, это снова Ария пришла, ну или Альфред с какой-нибудь новой бумажкой. Однако, стоило поднять взгляд, как передо мной тут же появились роскошные платиновые волосы. Здравствуйте, ваше превосходительство. Я хотел большой ужин устроить, чтобы встретить гостей по всем правилам этикета. А эта девушка первая в мой кабинет пришла. Наверное, эта сестра постаралась, чтоб ее!» С каких пор с герцога можно встретиться, просто ввалившись к нему в кабинет? Здравствуйте, улыбнулся я, вставая из-за стола. Чудесно выглядите! На девушке было надето очень красивое платье. Подобный фасон недавно стал очень популярным у богатой части нашего населения. Я слышал, что в ателье выстроились большие очереди. Серебристая ткань обхватывала талию, подчеркивала грудь. Юбка была не пышной, но из-за очень мускулистых бедер все еще очень красиво лежала на этой девушке. А из-под подола выглядывали звериные лапки отличительная особенность всех нерутанцев. Обувь они не носили, в принципе. Принцесса Ария сказала, что мне подойдет», — Улыбнулась серебряная луна и слегка повертелась на месте, демонстрируя платье. Я так и подумал. Выглядит бесподобно, кивнул я. Ее волосы и платье крайне хорошо сочетались. Звериное естество скрывалось за красотой и неловким смущением. Она волновалась, ей не очень удобно в таком наряде, Ну или скорее всего непривычно. Как ваши дела? «Добрались без происшествий, решил переключиться я на менее напряженную тему. По сравнению с тем, какой год выдался в королевстве, в Пустошах вообще ничего не происходит, хихикнула она. Разумеется, прибыв в город, она собрала информацию о том, что тут происходило за время ее отсутствия. Это тоже неплохо. Отсутствие плохих новостей это уже отличные новости. Когда я вернулась к отцу в прошлый раз, он был очень воодушевлен», — говорила она. Хотя я, наверное, должна была приехать в этот раз вместе с ним. Прошу за это прощение. «Все в порядке, отмахнулся я. Как лидер племени, он должен быть осторожен. Я могу все понять. Мы подписали очень хороший для всех договор. На его месте стоило бы самому приехать и со мной встретиться, но он снова отправил дочку. С одной стороны, это проявление лояльности, но с другой стороны, он явно с опаской относится к нашему сближению. Что ж, я не могу его осуждать. Мне просто нужно продолжать давить, и он быстро сломается. Серебряная Луна слегка неловко улыбнулась. "Я собрала несколько представителей из каждого из подконтрольных нам оазисов", попыталась оправдаться она. "Уверена, вы не станете их обижать". А когда они вернутся назад, то слухи о вашей земле уже невозможно будет остановить. Так и будет, улыбнулся я. Благодарю вас. Это действительно важный шаг. Она сама бросила свой народ мне в объятия, прямо его с удовольствием. — Наше общее будущее обещается быть очень светлым, проговорил я. Недаром же вы, город Зарево, пошутила серебряная луна. Кстати, об этом Я поднял к небу указательный палец. Я ждал вас еще месяц назад, но, возможно, то, что вы прибыли только сейчас, это и к лучшему. Да? Она слегка наклонила голову. Прямо сейчас мы заканчиваем подготовку к грандиозному празднику, улыбнулся я. Город Зарево больше не будет столицей герцогства. Как только все будет готово, я хочу объявить всем название новой страны. Вот-вот подойдет конец феодальному королевству. Я положу начало абсолютной новой эры, став во главе невиданной доселе цивилизации. Я бы хотел, чтобы вы присутствовали на моей коронации, проговорил я. окажете мне честь. Разумеется, встрепинула серебряная луна. Это было предложение, от которого невозможно было отказаться, да и причин для отказа у нее не было. С огромным удовольствием буду смотреть на вас, ваше превосходительство, 37-я. Снаружи и в самом деле чувствовался дух чего-то грандиозного, еще зарождающегося, но уже большого, великого. Первое, что заметили люди, это увеличение света в и так самом светлом городе. Город Зарево стал сиять ярче, а ореол над ним стал таким мощным, что ночью невозможно было рассмотреть звездный свет. Яркие камни горели теперь не только на всех столбах, но освещали мосты и набережные. Высокие башни, часы на вокзале все это было окутано ярким светом. Появились флаги на улицах, на мостах, длинные и роскошные полотна, на которых был выткан тяжелый рыцарский щит, а на нем – солнце. Золотое, яркое. Такого символа еще никогда в герцогстве не было, но это только подогревало интерес жителей. Люди со всех уголков королевства, со всех деревень, городов, отовсюду стягивали столицу, чтобы своими глазами увидеть грядущие события. Места в гостиницах были распроданы за месяцы. Все граждане взвинтели цены на аренду комнат и продавали просто лежак в коридоре за баснословные суммы. И его тут же мгновенно кто-то желал выкупить. Это было тихое безумие. Безумие, которое долго грелось и вскипело, выплеснувшись на улице утром назначенного дня. Весь город был поднят на уши. Все, кто еще спал, поднял с постели громкий резкий хлопок. Все горожане бросились к окнам, вышли к балконам и увидели, как над городом, в небе, расцветает яркий красный цветок. Второй хлопок раздался над городом, и снова в утреннем небе раскрылось огненное цветение. Жёлтые лепестки разлетали в стороны на тысячи метров от центра взрыва. И этот цветок был таким ярким и красивым, что люди просто за сердца хватались. Началось. Тот самый день, который все ждали. Грохот утреннего салюта пробудил город, и тысячи, десятки, сотни тысяч людей смотрели на небо впервые в жизни любоясь таким красивым проявлением яркого света. Солнце всходило. Начинался первый, великий, самый важный день в истории новой страны, нового мира. Все вокруг стали кричать просто так в небо. Настроение всех мгновенно достигло самих небес. Поток людей хлынул по улицам, разглядывая лавки с едой, сувенирами. Везде продавались особенные, памятные вещицы, которые можно будет купить лишь сегодня и никогда больше очень дешевые фарфоровые чашки и блюдца с тем золотым солнцем, которое люди могли видеть на развешанных флагах. Толпы людей стягивались к центру города, но не к императорскому острову. Проход к нему был временно перекрыт. Поток горожан переправили к противоположному месту. Тайна Морского острова была наконец открыта. Путь через мост был свободен, и люди тут же туда направились. Он был небольшой, значительно меньше земного острова и небесного, но точно больше имперского. Однако первое, что видели люди, были ряды высоких густых деревьев. Две улицы от широких мостов сходились в одной точке, и на их стыке вздымалась в небо квадратная колонна. Широкая аллея уходила вперед, разрезанная на два пути, бившим в небо высоким каскадным фонтаном. Квадратная колонна орошала кругом цветком бьющей воды, и бегущая из фонтана вода сбегала вниз по ступеням, образуя целые реки, бегущие во все стороны. Ряд маленьких, но ухоженных троп уходили в стороны, уводили идущих по ним людей к набережной. Мосты перекидывались через бегущие от фонтанов речушки, огромный поток стекал вниз к реке. То тут, то там можно было увидеть мраморные фигуры, В большой запруде стоял на воде огромный гранитный парусник. На нем можно было даже команду людей рассмотреть. Резные фигурки людей, оружие в их руках, птицы на каменной мачте Все это было крайне реалистично и очень красиво. Герца отдал центр города Зарева, один из трёх островов, под огромный роскошный парк. Весь морской остров оказался единым произведением искусства, но его венец был там, дальше. Почти в самом центре острова возвышался к небу огромный храм. Высокие квадратные столбы подводили людей ко входу. Куполообразная крыша этого здания даже со стороны казалась невозможной. Человек не смог бы создать что-то такое массивное, такое огромное и прекрасное. Храм божества, первое, что подумали знающие люди. Храм божества. Это не могло быть что-то другое. Это точно было оно. Только для бога строят такие здания. Только эти могучие сущности заслуживают таких трат и места для поклонения. Люди входили внутрь, ожидая увидеть что-то особенное, но только переступив порог, увидели перед собой надпись: "Живи как человек среди людей, чтобы умереть как герой среди призраков". Что это было такое? Мало кто мог понять. Но затем все вошедшие увидели на стенах этой огромной святыни простых людей. Первая же фреска, огромная, колоссальная, выложенная на стене разноцветным камнем мозаика, изображала трудящихся на земле крестьян. Пройдя сквозь высокую арку, люди увидели вверху тот самый огромный купол. Его диаметр был по меньшей мере 50 метров. Он был таким огромным, что напускал страх. В его центре На всей его чудовищной поднятой к небу округе было положено золотом яркое солнце, и оно источало свет. Свет, падающий на прихожан и словно очищающий душу, падающий на людей, людей пришедших и людей запечатленных тут внутри храма, на ремесленников, крестьян, шахтеров, пекарей. Вместо картин поклонений, поучений Это место восхваляло всех тех, кто пришел сюда. Там впереди высилась статуя обычных крестьян: мужчин, державших в руках молот и колосок пшеницы, женщин, играющих в ладошки со смеющимися дочерьми, Воинов, держащих оружие и встречающих прихожан весьма грозными лицами. Закованные в броню рохири мы держали на плечах лестницу, идущую к небу, шныряющие у них под ногами дети собирали служайки, только что распустившиеся цветы. Это был не храм божества. Это был храм людей. Все статуи были одного размера, одной высоты. Все вокруг буквально наполнялось теплом и магией, сильной, такой, что можно было ощутить ее вкус, если язык высунуть, такой, что высоко над людьми под куполом. Если слегка присмотреться, можно было увидеть замершие или плывущие облака очень тусклого синего цвета. Любое королевство мечтало иметь у себя храм божества, красивую коробку, в которой оно будет вечно заперто, и люди будут ходить к нему, чтобы оно сделало их сильнее. Здесь было вообще не так. Храмом здесь были люди, все люди в нем. не коробка, где заперт бог, человек. Источником силы всего вокруг были все, кто пришли сюда. Люди в Треитане всегда были подавлены, что бог в этой стране не способен родиться. Но это вообще неважно, потому что он не должен стать для них движущей силой. Все здесь, все люди этого города вот истинная ценность. Герцог показывал это им. Столь красивого, величественного храма достойны они. Это был первый на континенте храм не богов, храм людей. Святыня, которая показывала всем, где же на самом деле таится настоящая сила. Тыкающая в прихожан пальцем и просто кричащая им: ты. Только в тебе есть сила, которую ищешь. Только в тебе есть слова, которые нужно сказать. Ты. Ты творец всего сущего, ведь все вокруг создано твоими руками, твоими усилиями. Все добро вокруг, все зло мира, все это ты. Ты сам. Весь этот город, весь этот храм, все это было создано руками людей для людей. Только это важно. Только ты важен. Та община, которая зародилась в этой стране, тот храм, который сейчас собирал в себя всех людей, простых, живущих в жизни и мечтающих о своем. Вот все это, все это отпечаталось здесь, в храме света, храме магии и храме людей, который всей душой жаждал просто продолжать жить. Ну а там, выше по лестнице, на широком балконе, так чтобы все могли его видеть, Стоял человек, тот, из за которого этот город родился, тот, из-за кого свет в сердцах перерос в яркие огни на улицах, тот, кто сказал когда-то: "Я покажу вам, я покажу вам, насколько дорого может стоить жизнь моего человека". "Здравствуйте, люди мои!" прозвучал громогласый голос. Долгой жизни вашей превосходительству. 38. Ох и навозился я с этим храмом. Это место скорее большой музей. Центральный зал под куполом только завершает экспозицию, но чтобы ее понять в полной мере, нужно пройти все пять: четыре маленьких и один центральный. Все залы связаны между собой сквозными арками. Это очень большой и светлый, действительно человеческий храм. Храм, в который заложена общая мысль, воля всего моего народа. Стоя вот так на балконе, смотря на тысячи собравшихся горожан, становится особенно тяжело. Тяжело настолько, что королевский наряд на плечах вообще не ощущается. Десяток килограмм роскошных одежд вообще кажутся невесомыми. Здравствуйте, люди мои! Заговорил я, и голос разнесся не только над храмом, кажется, над всемиром. Долгой жизни вашей, превосходительство! И ответ последовал тут же еще более громкий и яростный. Тысячи человек скинули головы, подняли руки. Гул поднялся такой, что светящее нам золотое солнце над нами дрогнуло. Трудный путь мы прошли с вами, верно? говорил я. И это не оговорка была. Мы действительно прошли трудный путь и преодолели его только потому, что шли шаг за шагом, все вместе. Кажется, только вчера я стоял вот так перед вами под стенами мертвого города, в крысиной дыре, куда даже летом не заглядывал свет. Замок герцога Теодора, город под ним, все это было холодным, узким, очень жестоким местом ко всем. Спасибо, что меня услышали. Спасибо, что верили мне ваши судьбы. Спасибо, что шли рядом со мной, почти закричал я. Потому что теперь мы стоим уже здесь, все вместе. Без их доверия, без их вклада в будущее, без их жажды жить у меня бы вообще ничего не вышло. Эти люди Эти тысячи смотрящих на меня снизу вверх горожан это они подняли меня вверх. Моя сила огромна, но без них она вообще ничто. Тысячи раз все могло случиться иначе. Любая случайность могла оборвать мои планы, окончив мою новую жизнь. В те дни, когда я очнулся ребенком в холодной комнате, в тот же день я встретил людей, которые мне доверились. Всего день прошел, и этих людей стало вдвое больше. Раз за разом я кого-то встречал, и он отдавал свою жизнь в мои руки. И вот, все мы здесь. Робкий огонек надежды в сердце каждого пробудил городской пожар. На пепелище старых устоев возник величественный город Зарева. город Надежд, город Пламени, к которому, как мотыльки на свет, стали слетаться страждущие во тьме, стонущие от усталости души. Всего пара человек верили мне свое будущее, наделив меня большой силой. А затем, словно снежный ком, все больше и больше людей доверяли мне все немногое, что у них есть. По крупице, по зернышку. Каждый делал все, что в его силах, верил мне, доверял мне. Сотни тысяч искор переросли в немыслимое пламя, способное обогреть каждого. Свет нашего города охватил всю страну. Переда бедствий всколыхнула нас, но не смогла сломить. Мы все смогли выдержать, пережить вместе. Я искренне старался о них заботиться, бился за каждую истерзанную душу, и они ответили тем же. Весь народ под моей властью буквально переродился, стал чем-то новым. Неважно, где они были и чем занимались, горожане чувствовали друг друга, помогали друг другу. Мой пример стал настолько заразен, что сформировал новое общество. Еще никогда люди не чувствовали причт товарищей так отчетливо. Все стали частью чего-то большого, целого, и это целое наша страна. Люди мои, закричал я. Никогда не забывайте, каких трудов нам стоило оказаться здесь. Сколько тревог, сколько лишений, Сколько бесчисленных покорений предков трудились в надежде увидеть свет. И именно мы дожили, именно мы смогли. Все вокруг, все люди в стране добровольно отдали мне свою жизнь, я сделал их своей силой, и теперь я могу идти дальше. Все мы. Наша страна уже сияет так ярко, что на нас смотрят с севера, с юга, с запада и востока. На нас будут смотреть все, ибо наш свет бесконечно ярок. У нас будут враги, будут союзники, будут те, кто захотят у нашего огня погреться, а будут и те, кто захочет наш костер уничтожить. Наше солнце неминуемо будет жечь кому-то глаза. Мы точно встретим людей, которые спать не смогут, так сильно их будет злить наше спокойное счастье. Но будут и те, Кто за ненавистью прячет глубокую боль, именно тогда вы должны вспомнить, кто мы и как долго и трудно шли к новому будущему. Я приму каждого, кто придет и скажет: "Как же я хочу жить". Каждый, кто хочет, может. Если однажды вы встретите тех, кто выглядит так же, как вы когда-то, напоите их, накормите их, Вспомните себя и скажите: можешь, ты можешь. Живите как люди, люди мои, живите среди людей, для людей. И тогда свет нашего города никогда не погаснет. Да пронесут наш огонь ваши руки, пронесут над землей и под небом. Пусть его увидит весь мир. Да здравствует город Зарево! заревел в толпе совсем мелкий мальчишка. Да здравствует город Зарево! сегодня закричал я. Сейчас! Оторвав руки от мраморного перила хромового балкона, я поднял руку вверх и показал всем маленький белый кирпич. Совсем небольшой, и людям было не видно. Но именно такого кирпичика не хватало в перилах балкона под правой рукой. Там была небольшая прямоугольная выемка. Последний камень, последний кусочек пазла, который должен был завершить строительство. Своим именем я объявляю создание новой страны. Мы еще очень маленькие. Людей, населяющих бывшая Тритан, сравнительно очень мало. Но несмотря на все это, По духу мы перестали быть простым королевством. Теперь мы империя, империя великого света, особенная, новая, могущественная страна. Резко опустив руку, я вогнал этот кирпичик в перила балкона, а затем уже через миг все вокруг ощутили, как забурлило в их телах странная сила. Даже те, кто почти не имел маны, ощутили ее течение. Высоко в небе над городом, ровно над храмом людей, пробился сквозь облака яркий луч, опустился к земле и разросся, отбрасывая в стороны редкие тучи. Бесконечно слепящий свет разошелся кольцом во все стороны и покрывал землю, ослеплял людей, которые в благоговении задирали к небесам головы. Чудо, построено!» — улыбался я. Священный храм, который накрывает всю подконтрольную землю правителя» чудо, наделяющее всех жителей большой силой, здоровьем. Мои граждане будут меньше болеть, их мана будет быстрее восполняться, урожай будет больше, ягоды толще, трава зеленее, а благосостояние выше. Чудо из маны людей, созданное мной для людей. Кольцо яркого света, поливающее землю самих небес, разрослой в стороны, накрывая практически всю страну. Где-то там, далеко на востоке, люди почувствовали изменения, и многие маги повернули головы в одну сторону. Что там? В неизведанных землях случилось что-то хорошее или ужасное? Ветра магии изменились. Далеко на западе, даже за морем, многие тоже ощутили подобное. Магия в мире стала вести себя странно, совсем по-другому не так, как вчера или когда-либо раньше. Там божество появилось. Ой, не хотелось бы. Если все так, то скоро мы все услышим о нем». Жалость какая. Значит, нас всех снова ждет эпоха больших потрясений. Может и хорошо. Мы все застыли во времени слишком долго. С этого дня мы больше не будем зваться Тритан, закричал я, и все люди, все люди в храме, кажется, даже все люди в городе мне ответили. Да здравствует империя великого света! Глава тридцать 39. Воистину страшный, но в то же время невероятный человек. Серебряная Луна слушала речь стоя на гостевом балконе вместе со своими товарищами, и все они чувствовали в коленях дрожь. Столь страшная сила, столь мощная, великая энергия, ни от своего отца, ни от кого бы то ни было, она не ощущала подобного. Новая страна, новая империя родилась сейчас, и они стали свидетелем небывалого чуда. Как хорошо, что мы подружились с ним, вздохнул острый коготь. А наш вождь всегда сокрушался, что старший ребенок у него, девочка. Не иначе он тоже благословлен был. Ты, вздохнула серебряная луна, мгновенно заливаясь пунцовой краской. Заткнись. Какое чудовище. Но слушали выступления тут и те, кто вовсе не разделял всеобщего восторга. Азай впервые увидел герцога в этом храме и уже очень давно оценивал его как крайне опасного человека. Но это то, что происходило вокруг, не иначе как массовым гипнозом нельзя было назвать. Все люди вокруг слушали его будь то в трансе. Их глаза и души горели огнем. Это уже не были те крестьяне, которых он знал, не те горожане, новые люди, вообще другие. И это пугало его, леденило душу до дрожжи в коленках. Какой монстр Он только и мог сокрушаться, переглядываясь с товарищами, но все произошедшее производило слишком серьезное впечатление. Новая страна и новые люди. Крохотная деревня на отшибе превращалась на глазах в чудовищного хищника, который прямым текстом декламировал свои намерения распространить свою власть, свой образ мысли, свою религию, если так можно было сказать. Все это было очень плохо. Все вокруг были в опасности. Само небо отвечало словам этого человека, освещая его путь и его город. То, что случилось здесь сегодня, ставит его человека в ранг с божествами. Он вел себя так, словно сам